Глава 31 Флюра Яга А корова то не было во дворе. Может, она ее продала? Озадачила я своим вопросом Альбинку. Как продала? Отвлеклась Альбинка от книги. Положила между страниц закладку и убрала в сторону. Она всегда сохраняла спокойствие. У нее всегда все должно было лежать по своим местам даже когда это казалось неуместно. Вот так. Старое стало. Доить сложно. А молоко есть в магазине. Вот и продала. Приехали. Что делать будем? Не знаю. Сама голову ломаю. Схватила я Мурку, которая подошла ко мне, будто знала, что надо делать. У кого теперь молоко покупать? В магазине. Положила я Мурку себе на живот и стала гладить. Спалимся сразу. Мурка! «Может, ты знаешь?» — начала я тискать кошку. «Не смешно, и хватит уже мучить кошку. Ты можешь быть серьезнее?» — строго посмотрела на меня Альбина. «Да», — мягко сбросила я кошку на пол. «Скажем родителям, что наша Марта теперь сразу в пакетах молоко дает. И сметану, и творог. Тебе бы только сказки сочинять». «Да ладно тебе, мы что-нибудь придумаем!» Смотрела я на хвост, который Мурка задрала в потолок. Она всегда так делала, когда хотела показать свою важность. Хвост медленно подошел к закрытой двери. Неожиданно дверь сама открылась. «Выход всегда есть. Главное — найти дверь», — осенила меня. Пусть даже эту дверь открыла мама с другой стороны.